Глава двадцать шестая «Не часто случается нам увидеть в последнее время, как трепещет стрела в человеческом сердце», — сказал Ланселот. Дело было под вечер, они находились на стрельбище. «Трепещет!» — воскликнул Артур. «Как славно передает это слово дрожь едва вонзившейся стрелы!» «Я его подцепил в какой-то балладе», — сказал Ланселот. Они покинули поле и уселись в беседке, из которой видны были юноши, упражняющиеся в стрельбе. «Впрочем, ты прав», — печально сказал Артур. «Мы переживаем время упадка, прежних сражений теперь уже не увидишь». «Упадка!» — протестующе вскричал королевский главнокомандующий. «О чем, собственно, ты печалишься? Ведь ты, по-моему, именно этого и хотел». Король переменил тему. — А Гаррет в хорошей форме, — сказал он, наблюдая за молодым человеком. — Занятно. Он вряд ли на много лет моложе тебя, а все кажется мальчиком. — Гаррет Миляга. Король положил ладонь на колено Ланселота и любовно стиснул его. — В том, что касается Гаррета, — сказал он, — кое-кто и тебя мог бы назвать Милягой. Уже целое предание составилось о том, как он, не назвав себя, явился ко двору, Так что даже собственные братья его не признали. Как работал на кухне, как Кейв приступ язвительности дал ему прозвище «прекрасные руки», и как только ты один относился к нему совсем вежеством, пока он не испытал великих приключений и не стал рыцарем. «Да будет тебе», — заступился за аркнейцев Ланселот, — «братья не видели его 15 лет, Гавейна тут винить не в чем». «А я и не виню никого». Я говорю лишь, что с твоей стороны было очень мило принять участие в кухонном поже, постоянно его поддерживать и, в конце концов, посвятить в рыцари. Впрочем, ты всегда был добр к людям. Странно, как их всех тянет сюда, — сказал Ланселот. Как будто они просто удержаться не могут. Любой мальчишка, в котором есть хоть немного доблести, словно нутром чувствует, что его место при дворе Артура, даже если придется там работать на кухне, — потому что двор Артура — это центр нового мира. Потому-то и Гарретт сбежал от матери. Она бы не отпустила его, вот и пришлось удрать и явиться сюда, утаив свое имя. Глупо вообще-то. Маргауза — просто дрянная старуха, ничего другого о ней не скажешь. Она не отпускала его ко двору, потому что ненавидит тебя, а он все равно оказался здесь. Маргауза — моя сводная сестра. И я причинил ей немало горя. Женщине трудно сохранить хорошие качества, когда все ее сыновья уходят служить человеку, которого она ненавидит. Даже Мордред — последний из ее сыновей. Ланселот поежился. Он питал к Мордреду инстинктивную неприязнь, и сама эта неприязнь была ему неприятна. Он не знал о том, что Артур приходится Мордреду отцом, ибо историю эту удалось замять, совсем как историю рождения самого Артура, давным-давно, когда ни Ланселота, ни Гвиневера еще не было при дворе. Но он чуял какую-то странность в отношениях юноши и Артура. Мордреда он не любил безотчетно, как собака-кошку, и стыдился своей нелюбви, потому что она противоречила его принципам, в согласии с коими ему надлежало помогать молодым рыцарям. — Наверное, наихудшую боль причинил ей уход Мордреда, — продолжал король, — ведь любая женщина сильнее всего привязывается к последнему своему ребенку. — Насколько я осведомлен, она не питала особой привязанности ни к одному из них. Если их уход к твоему двору причинил ей боль, так лишь потому, что она ненавидит тебя. Почему она тебя ненавидит? — Это дурная история. Я предпочел бы не говорить о ней. — Маргауза женщина, — добавил король, — и женщина с характером. Ланцелот усмехнулся скорее мрачно, чем весело. — Да уж, надо полагать, — сказал он, судя по тому, что она вытворяет. Я слышал, она мертвой хваткой вцепилась в Пеленорова сына, в Ламарака, даром, что он ей во внуки годится. — Кто тебе сказал? — Об этом весь двор говорит. Артур вскочил и в волнении сделал три шага. «Господи Боже!» — воскликнул он. «А ведь отец Ламарака убил ее мужа, а ее сын убил отца Ламарака. Да Ламараку и лет-то всего ничего!» Он снова присел и уставился на Ланселота, словно бы опасаясь того, что может сейчас услышать. Как бы там ни было, но именно это она и сделала. Артур спросил внезапно и яростно, «Где Гавейн? Где Агравейн? Где Мордред?» Предполагается, что они отправились искать приключений. «Не... не на север?» «Не знаю». «А где Ламарак?» «По-моему, застрял в Аркнеи». «Если бы ты только знал мою сестру, Ланселот! Если бы ты знал, каков аркнейский клан у себя дома! Они помешаны на своей семье! Если Гавейн, если Ламарак...» «О, Боже мой! Смилуйся над моими грехами и над грехами прочих людей!» и над сумбуром этого мира». Ланселот с испугом взирал на него. «Чего ты боишься?» «Я боюсь за мой стол. Я боюсь того, что вот-вот случится. Я боюсь, что все оказалось ошибкой». «Глупости. Когда я учреждал круглый стол, я хотел прекратить анархию». Стол был каналом для грубой силы, он позволял людям, не способным без нее обойтись, обратить ее на общую пользу. Но все это оказалось ошибкой. Нет, не прерывай меня. Все оказалось ошибкой, потому что и сам стол был основан на силе. Право может основываться только на праве, его нельзя устанавливать с помощью сильной руки, а я именно это и пытался проделать, и ныне грехи мои обернулись против меня». «Я боюсь, что посеял ветер, Ланселот, и теперь мне придется пожать бурю!» «Я не понимаю, о чем ты толкуешь!» «Вон идет Гард, сказал вдруг король с таким спокойствием, словно все было уже позади. «Думаю, через минуту ты все поймешь». Пока они разговаривали, на стрельбище появился гонец в кожаных поножах. Краем глаза король заметил, как он торопливо отыскал сэра Гаррета и вручил тому письмо. Он смотрел, как юноша читает письмо, как перечитывает раз, другой, и как он потом потерянно разговаривает с гонцом. Теперь Гаред, сунув лук посланнику в руки и не заметив этого, медленно приближался к ним. Гаред произнес король. Молодой человек опустился на одно колено и ухватился за руку короля. Он держался за нее, как за лестничные перила или за спасательный трос. Тусклыми глазами он смотрел на Артура, но не плакал. «Моя мать мертва», — сказал Гарт. «Кто убил ее?» — спросил король, словно вопрос этот был совершенно естественным. «Мой брат Агравейн». «Что?» — восклицание исходило от Ланселота. «Мой брат убил нашу мать, потому что застал ее в постели с мужчиной». — Сохраняй спокойствие, Ланселот, прошу тебя, — сказал король. И снова к Гаррету. Что они сделали с сэром Ламараком? Но Гаррет еще не закончил первой части своего рассказа. Агравейн отсек ей голову, — сказал он, — как единорогу. — Единорогу? Прошу тебя, Ланселот. Он убил мать в приступе ярости. — Я сожалею об этом. «Я всегда знал, что он это сделает», — сказал Гаррет. «Ты уверен, что эти новости истинны?» «Новости истинны. Истинны. Ведь это Агравейн убил единорога». «Разве Ламарак был единорогом?» — мягко спросил король. Он не понимал, о чем говорит его племянник, но очень хотел помочь ему. «Значит, Ламарак погиб?» «Ах, дядя!» В письме говорится, что Агравейн застал ее ногой в постели с ламараком и отсек ей голову. А затем они затравили и ламарака. Ланселот был не так терпелив, как король, потому что не пережил горести, случившихся при начале правления. — Кто они? — спросил он. — Мордред, Агравейн, Гавейн. — Стало быть, — сказал Ланселот, — Троица твоих братьев сначала погубила короля Пелинора, который и мухи бы не обидел намеренно, погубила его лишь потому, что он по несчастной случайности убил на турнире их отца. Затем они прямо в постели прикончили собственную мать и, наконец, зарезали молодого Пеленорова сына Ламарака только за то, что его совратила их матушка, превосходившая его возрастом втрое. Я так понимаю, что они все втроем набросились на него одного. Гаррет стиснул королевскую руку, и голова его начала опускаться. «Они окружили его», — сказал он оцепенело, — и Мордред заколол его, ударив в спину.